час которого неожиданно пробил вскочил с места и говорил с бен ладаном стоя да продлит аллах вашу жизнь на долгие годы у самашах взе мальчик мой как твой последний караван можешь не отвечать раз ты жив значит груз доставлен на место вы правы господин ты хочешь помочь нам в важном деле приказывайте у самашах Ты должен отправиться с Али Амиром, так его сейчас называют, в Москву, и сделать все, что он скажет. Я заплачу тебе сто тысяч и заберу к себе, если оставаться в твоей стране будет опасно, поэтому можешь действовать смело». «Я сделаю все, что потребуется», — заверил его Возех, благословляя свою звезду. «Дело важное. Удачи тебе, сынок». Гузар внутренне признал поражение. «Вот так делаются дела. На твоих глазах у тебя перекупают твою опору, и твой гость становится хозяином в твоем доме. Али Амир может теперь приказать устранить тебя, потому что ты слишком много знаешь, и твой же воин, не моргнув глазом, свернет тебе голову». Леомир приступил к делу. «Вазех!» — окликнул он своего воина. «Слушаю, господин!» С готовностью отозвался тот новому хозяину. «Пусть твои люди первым делом съездят и закопают куда-нибудь поглубже этого офицера, дудчика». «Живым?» «Зачем?» «Он должен быть мертвым, чтобы никому ничего не мог рассказать. А мы должны быть в этом уверены. Пусть думают, что он исчез, загулял». «Это даст несколько лишних дней». «Я схожу и застрелю его своей рукой», — предложил Вазех. «Ты не доверяешь своим людям? Если ты скажешь убить его, разве они не выполнят в точности твой приказ? Тогда с ними нельзя работать, и именно их надо застрелить собственной рукой». Вазех покраснел. «Мои люди выполнят мой приказ в точности или же умрут?» Тогда незачем оскорблять их недоверием. Ты должен делать только то, что они не могут сделать без тебя», — завершил Али Амир, преподнося своему новому помощнику урок в парадоксальной суфийской манере. Пастух приказал по рации муха «Приготовьтесь к штурму с парадного входа». На большом дворе два охранника. Один у ворот, второй гуляет по периметру. В доме не меньше трех человек смены, скорее четыре. Доложите о готовности и действуйте по команде. Мы с боцманом пойдем... — Другим путем, — буркнул про себя боцман, проверяя экипировку. — Через внутренний двор. Задача — захватить дом без выстрелов и без единого трупа. — Ты, конечно, имеешь в виду с их стороны, — довольно ехидно отозвал Самуха, — а мы... Пастух отметил про себя, что постоянная работа в паре выработала у набатовцев, боцмана и мухи, одинаковую манеру пошучивать в напряженные моменты. Видимо, это давало им разрядку, хотя немного отдавало американскими боевиками, такие небрежные ковбои. Что ж, следовательно, внутри группы пастухова существует теперь особое подразделение со своими собственными традициями. Поэтому пастух ответил ему в стиле боцмана, — Много текста, Олег. Мимо нас и муха не должна прожужжать, не то что пуля. Внезапно пастух ощутил в себе решимость выжечь это бандитское гнездо дотла, если с кем-то из ребят случится что-нибудь плохое. Он тут же привычно отзернул себя, что за мысли перед боем. Пастухи боцман, разделившись, двинулись через садик к высокой ограде, вдоль которой прохаживался охранник. Приблизившись метров на восемь, пастух снял его простейшим способом. Вынув из чехла метательный нож, он бросил его ручкой вперед, в затылок часового. Раздался глухой звук, и тот, не охнув, осел на сухую землю. Его быстро упаковали, руки к ногам народ широкий скотч. Со вторым было сложнее. Часовой охранял пленника, который находился в одном из сарайчиков или гаражей. Хозяйственные строения длинным рядком примыкали к женской половине дома. Часовой торчал почти посередине, на хорошо освещенном пространстве, и незаметно подобраться к нему было трудно. Боцман проверил крышу. «Железная, тихо никак не пройдешь». Приходилось ожидать, осторожно выглядывая из-за угла крайнего сарайчика. Ожидание оправданное. Природа неминуемо возьмет свое. Вот, наконец, охранник направился в их сторону и завернул за угол, расстегивая на ходу штаны. Он не служил в регулярной армии и не учил ночами напролет устав караульной службы, а потому не знал, что часовому строго-настрого воспрещается справлять нужду. За это он был наказан рукой боцмана, немудреным, но абсолютно надежным прямым ударом в подбородок. Как всегда бывает при резком и точном ударе, нокаутируемый упал вперед прямо в руки Боцмана. Пока тот вязал часового, пастух отдал приказ Муха. Готовы? Да. Начинайте. Пастух бросился через внутренний дворик к дверям мужской половины и занял там позицию, а Боцман побежал к расположенным напротив сарайчикам, где недавно пытали Дудчика.